Но где же её взять перспективу, если всё упирается в горизонт? Для кого-то это отдельная квартира, для кого-то прекрасная задница впереди стоящего авто, для кого-то необитаемый остров, для кого-то своя жизнь без примеси прочих. Все хотели независимости, но продолжали пить, курить и любить. Любить кого-то, любить себя. Я тоже зависел от этой вредной привычки. Я был влюблён, а значит, ограничен. На моём горизонте лежала она, нервная, истощённая красотой, облечённая в изящество, погрязшая в моей влюблённости. Осень была той самой порой, когда можно подсчитывать урожай адомовых яблок после бурных летних ночей. Ус даже женщины уже спрятали свои выдающиеся детали страсти в ткань, и воздух относился к тебе с прохладцей. В вазе моего воображения стоял свежий букет из её ног, рук, золотых косичек, вместе с мыслями, которые спокойны и свежи. Я шёл через небольшой парк, вдыхая торжественный фёрверк леса. На улице пахло дынями. Они выступали золотом из-за кальты осени, напоминая, что всё ещё будет, будет гораздо слаще. Только попробуй. Я подошёл к лавке с фруктами, развалами, который правил южанин. Встал рассматривать дыни, которые лежали одна к другой, словно боевые снаряды, крупнокалиберные и заряженные.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 Там за углом моя сестра торгует. Какие у неё розы? Какие? Свежие, как мои дыни. В итоге я взял и дыню, и розы, которыми хотел скрасить осенний этюд фортуни. Я представил на мгновение, как она уже положила себя горячую в новенькое бельё, как в посуду, из которой я буду есть. Нет, хищно жрать, когда вернусь.